Глава 15. Просыпалась от жужжания. Какой же противный звук, невыносимо. Накрылась одеялом и только начала нежиться, как услышала. — А, Ника, вставай, быстрее, мы проспали! — Проспали? Ну и ладно. — Что? Какой ладно? Мне же на свадьбу лететь! — моментально откинула одеяло в сторону, забывая про пожелание еще поваляться. Вот же черт! Во рту был непередаваемый аромат. Сегодня можно травку не пить. Ко мне никто за метр не подойдет, тем более добровольно нюхать не будет. Если только с закуской, чтобы конкретно подзарядиться. Надо же было вчера столько выпить. А, и так всегда. Вечно утром жалеешь, если болеешь или, как сейчас, опаздываешь. Кстати, и насколько я опаздываю, глаза не открывались, представляя собой щелочки поэтому посмотрела на подругу, бегающую по комнате, неизвестно зачем, и любезно поинтересовалась. «Сколько осталось?» Подруга моментально начала махать рукой, разгоняя воздух. «Видно от себя, и мой заодно гонит в сторону. Хорошо вчера посидели». Верина выдала громкий стон и перевела взгляд на электронные часы, громко восклицая. «Час на всё! Зачем орать-то? У меня сейчас перепонки лопнут. Стоять!» «Сколько?» – она сказала. «Вот чёрт!» – пробубнила и соскочила с кровати, моментально вскрикивая от боли, падая вниз, ругаясь, что ковра нет. «У хороших алкоголиков должен быть, а у нас убиться можно. Одни кости, да и те растеряла на полу». Мамочка родная, как же невыносимо погано я себя чувствовала. Голова раскалывалась, будто по вискам били молотком. «Да что же это такое? Ну почему нельзя без вот этого всего?» «Ты чего?» — спросила подруга, подлетая ко мне и тут же вскрикивая, когда к ней повернулась. Глаза мои все же открылись. От ее крика слепые и глухие однозначно прозреют и услышат. «Что орешь?» — буркнула, и, отмечая, с каким сочувствием она смотрит на мое лицо, а именно на синяк, все же спросила. «И как?» «Красивая? О, лучше не спрашивай. Страшилище!» Вот, настоящая подруга. Ровно семь минут я принимала душ и пять сушила волосы, чтобы вода не капала. По-хорошему, нужно было замазать синячище, но времени не было. Так сойдет. У этих зверюк вообще шерсть растет, так что нечего перед ними стараться. Влетела в комнату, вспоминая, что мне еще нужно, а затем громко прокричала. «Вер, помогай! Где мое платье?» Подруга как-то странно сощурилась, что заставила меня застопориться, ожидая подвоха. Она улыбнулась и, поправив волосы, смущенно пробубнила. «Да вот оно!» Я его уже на дверь определила. Тут она поднялась с дивана и быстро заторопилась к шкафу, показывая рукой на розовое, пышное убожество. «Нет!» Слишком легко сказано, это не одежда, какой-то мерзкий костюм жалкого клоуна. Во рту гадость, и неважно, что зубы, три раза чистила. Да если честно, я толком не мылась, усердно пыталась рот помыть. Настроение ужас, хотелось спать, а лучшая подруга решила пошутить. Что за бред? Ты шутишь? Это что? Я собираюсь участвовать в конкурсе «Дохлая курица в розовом платье»? «Довольно интересное название. Такое есть. Или ты хочешь сама его организовать?» Протянула она, слишком активно кивая при этом. «Никуль, это чудо из твоего нового гардероба. Кстати, очень даже приличное, поверь мне. Остальные просто невероятно откровенные». «Чего? Это вот убожество еще и приличное?» Мне показалось, что я ослышалась, но когда она пожала плечами и состроила понимающую мордочку... В шоке выпучила глаза. «Убью продавщицу. Завтра? Нет, сегодня. А лучше прямо сейчас. Так, а что она мне еще там выбрала? Вот, нужно самой покупать, а не доверять, кому попало. Что за дела? У тебя вкус просто до жути спортивный, а ты позволила какой-то нежной дуле за тебя сделать выбор. И еще платья невероятно дорогие» моментально кинулась к своей сумке, планируя посмотреть, что там меня ждет, как вдруг услышала. «Ника, уже нет времени, давай быстрее, ты не успеваешь, будешь бежать, как скаковая лошадь после трех забегов с сумкой к кассе, это стопроцентно». «Вот чёрт, что же за жизнь такая?» – простонала я, не понимая, за что мне так повезло. «Это да, встряла, и лететь два часа, «Ладно, сейчас джинсы поищу, и все будет тип-топ». «Какие джинсы еще?» — воскликнула Вирина, упирая руки в бока. «И к сумке не смей свои ручонки тянуть. Я все красиво упаковала. Да, одежда вообще не в твоем вкусе, но ничего не поделаешь. Поверь, это самое приличное». «Я это не напялю на себя», — громко заявила, удивляясь, что оно не желтое. «Ну а что?» Желторотым цыпленком была бы, еще нужно научиться хлопать ресницами, если быть дурой, но эффектной. Я его гладила пятнадцать минут, так что давай живо запихни себя в него, и туфельки там стоят, твой размерчик. Главное, смотри под ноги, когда будешь падать». «Какие еще туфельки?» Рявкнула, оглядываясь по сторонам, примерно представляя, что там будет. Мимимишная мерзость на высоком каблуке. «Только где она?» А, -а, а Ника, ты совсем не успеваешь! Уже такси приезжает, а ты еще в полотенце!» Выдала рычание и пошла к шкафу. К этому убожеству, черт! Скинула полотенце чуть ли не воя и начала запихивать себя в него. Или наоборот. «Кстати, белье можно эротичнее выбрать. Например, с кружевами и цвет розовый отлично подойдет!» Весело предложила Вирина, тут же замолкая, наблюдая мою разъяренную мордочку. «Сойдут и эти!» Буркнула, чувствуя себя полной дурой в этом сборище розовых тряпок. Пусть хоть трусы будут белого цвета и без всякой раздражающей фигни. Кое-как натянула платье и пошла на выход, усаживаясь на пуфик, хватая белые кроссовки. «Туфли э, позади тебя на с шибательным сшибательном каблуке. Когда будешь бежать, продолжала дальше натягивать свои кроссовки, ожидая, когда уже Вера поймет, что я не шучу, и я пойду в кроссовках». Могла бы и черные, но эти к нижнему белью подойдут. Вот уже стало в моде понимать. Не накрасилась, с мокрыми волосами, с огроменным фингалом, в пышном платье и в кроссовках. Обалдеть. Я ничего не забыла. Ника. И еще с отпадным перегаром, так что нормально. Чучело. Оно и в Африке чучело. Аллилуйя. Ника. Застонала она, хватаясь за голову. «Да ладно тебе, зато парень сам будет шарахаться от меня», заявила я и поспешила к ней, гробастая в свои объятия, на всякий случай напоминая. «Не забудь про мои слова, не позволяй всяким слюнявым щенкам унижать себя». «Хорошо», выдохнула она и прошептала. «Береги себя. И ты. Уже скучаю. Правильно, хоть кто-то по мне скучает», весело заявила я и, вытащив ручку на сумке, потащила ее на выход. «Стой!» – подруга бросилась ко мне с пакетиком, вручая его со словами. «Тут косметичка и туфли. В самолете или в машине уж постарайся намалевать себе красивое личико и сделать что-нибудь с головой». «Ага», – пообещала, мечтая поспать и быстро поскакала к лифту, а потом к машине, даже не удивляясь, почему от меня все шарахались по пути. Подруга махала мне с балкона, а я ей через стекло – отмечая ворчливого водителя, с первой секунды начавшего открывать все окна. «Ммм, нужно жвачку купить». «Быстрее! Заплачу по тройному тарифу, если за 30 минут успеем». Раздалось довольное мучание, и я поняла, шофер не против моего невероятного запаха, и мы однозначно успеем вовремя. Глянула на пакет с косметичкой и привязала к ручке сумки, считая, что сон превыше всего. Предупредив водителя разбудить, чтобы не опоздала, я закрыла глаза – и моментально вырубилась. Бежала! Как же я бежала! Постоянно была мысль послать все к черту, остановиться и вернуться в общагу. Сказать честно, пока скакала, на меня смотрели все, и абсолютно в каждом лице отмечала шок и веселье. Ну вот, повеселила народ. Не зря день прошел, столько добра сделала, что можно нимб на голову цеплять оказавшись у кассы, дышала, как слон, чувствуя себя не то что с каковой лошадью, а поездом. Нагнулась, ухватившись за коленки, и посмотрела на время. «Идеально, десять часов. Я супер, и неважно, что выгляжу, просто шокирующе. Главное, цель достигнута». «Точная, как часы», — услышала позади себя сексуальный мужской голосок нахмурилась, надеясь, что я сейчас ослышалась и совсем не слышу завораживающий голос Амурова. Что? Да не может быть, ерунда! Резко обернулась и уставилась в янтарные глаза Александра. Шок. Какого чёрта ему тут нужно? Ещё и скалится. Прищурилась и встала ровно, немного затягивая паузу, пытаясь прийти в себя. Так, я спокойно. И, как всегда, невозмутимо. Нахмурила брови и спросила. «Тебе чего?» «Тебя, как ни странно. Но сразу разочарую. Девушки с синяками и в розовом платье это определенно не для меня. Знаешь, меня так еще не удивляли». «Да сдался ты мне?» рявкнула, вновь поглядывая на часы, не понимая, почему сын Альфа не спешит ко мне. «Испугался?» «Кого ждешь, дикарка?» не успокаивался Александр, сверкая своими глазками расстёгивая верхнюю пуговицу на рубашке, открывая грудь. Даже прищурилась. Что уж там, пусть раздевается полностью. Нет, мысли пошли не туда. Так, я жду... Кого я жду? Это все алкоголь до сих пор бурлит во мне. Всё, больше не пью. Несомненно, никогда. Ну, что то я загнула. Зачем так категорично? По праздникам можно чуть-чуть. Самым-самым важным... Например, мой день рождения и еще Вириной, 8 марта, Новый год, вроде все. А когда дипломы получим? Не тебя, пробубнила, продолжая рассуждать о том, должна ли я пригубить шампанского на свадьбе, раздала себе обещание. При этом я смотрела по сторонам, удивляясь наглости некоторых. Десять часов уже, как пять минут назад прошло. Где он? А если меня? — весело заявила Амуров. И начал приближаться, что заставило меня напрячься. Чего это он ко мне прёт? И что значит его слова? Да с какой стати? Бросила, стараясь быть наглой, чтобы не показать, что озадачено. Так, мой мозг до сих пор не функционирует. И еще этот красавчик так невероятно пахнет. А с того, что я Амуров Александр. Рада за тебя. И что? Тебе что, мама не сказала, кто должен был тебя встретить? Лениво осведомился он, коварно ухмыляясь. «Мне мама сказала, что меня встретит сынок Альфы». Только сказала и простонала, понимая, что Амуров — это и есть этот сынок. «Вот же чёрт!» А, ну где справедливость на этой планете? Я бы уже вчера подхватила грипп. Нет, пневмония лучше звучит. И пусть бы она была заразной, а еще кашель. Просто невероятно громкий и влажный, чтобы каждый боялся подойти ближе, чем на три метра. О, вижу, что ты включила мозг и думаешь? Похвально. Хотя с таким перегаром нереально. Ты выпила ящик шампанского?» «А, и мне нужно жить в его прайде две недели?» «Да я помру от счастья, мама дорогая, и почему я раньше не спросила фамилию сыночка Альфы?» «Так хотелось послать его!» «Но существовало огромное нельзя!» «Кстати, обычно со мной знакомиться во всей красе, а ты знатно переборщила. Не знал бы тебя, бежал бы на большой скорости», заметил этот умник. «Даже не знала, засмеяться от его шутки или заплакать от горя. Третий вариант. «Проигнорирую», — так решила, пока не услышала. «Ты хоть бы макияж сделала, а то вообще крокодил». «Что? Какой проигнорировать обойдется?» «Дикобраз!» — оскалилась и процедила. «Я чувствовала, что это ты, поэтому, когда появлялось желание привести себя в порядок, тут же душила его на корню. Не для тебя!» «Надо же!» — усмехнулся Амуров и подошел до невозможности близко, тут же отворачиваясь и выдыхая. «Вот это аромат! Ты, оказывается, алкоголичка!» «Да, я такая!» — нагло заявила, хватая ручку своей сумки, моментально придумывая хитрый план. «Я понесу!» — предложил парень, определяя свои лапки за мое имущество. «Не нуждаюсь!» «Слушай, Климова, если будешь возмущаться, то оставлю здесь!» «Ух ты!» «Правда? Отлично! А то мозг от плана болит!» Класс, спасибо тебе. Ладно, раз ты такой добрый, не буду тебя задирать. С радостью воскликнула, хватая его за руку, благодарно сжимая, от чего он впал в ступор. Не понял, от чего тут понимать? Давай ты меня за плохое поведение быстренько пошлёшь домой, а маме скажешь, что не смог выдержать. Ты не желаешь быть на свадьбе своей матери? Выдал он с осуждением, от чего стала на секунду неловко. На секунду и она уже прошла. «Да, не хочу. Я бы ее отдельно поздравила и посидела за одним столом. Но такого счастья не будет. Не удивлюсь, если даже в городе оборотни мне сняли номер в гостинице. Но мне же не объяснять ему. Да и с какой стати? Я ее и так поздравлю. Без посторонних». С улыбкой поделилась, продолжая дергать на себя сумку. «Вот спрашивается, что прицепился?» «Невероятно!» Возмутился Амуров и, схватив меня за кисть, а второй, ухватив за ручку сумки, потащил вперед, бурча себе под нос. «Это же надо! Свалить хочет!» «Нет, правда, Климова ты странная, желает смыться со свадьбы родной матери. Обойдешься!» Чуть ли не бежала за ним, дергая за руку, стараясь сдержать себя от желания пнуть его, надеясь, что добровольно отпустит. Да вот рекомендую именно добровольно. Черт, какой же он сильный. И, к слову, кто он такой, чтобы учить меня жизни? Я всегда одна, и то, что хочу или не хочу, не его дело. Слушай, а давай мы договоримся. Попробовала по-другому. Женщины же хитрые существа, а я так должна быть самой хитрой из всех. Попробую. Вдруг получится. По твоему лицу понятно, что договариваться с тобой не стоит. Кстати, кто тебя так разукрасил? Последние слова прозвучали с нотками рычания. «Не беспокойся, я противника лучше разукрасила», гордо заявила, чтобы этот красавчик не считал меня слабой, и уже тише добавила. «Но мне вот так не хочется лететь к вам, не люблю оборотней, все в шерсти и слюнявые, когда перекидываются». Парень выдал странный звук и неожиданно остановился, отчего влетела в его спину, выдавая бурчание, потирая нос. Кто его так учил тормозить? А если бы я сильно ударилась? Тема закрыта, выдал он категорично. Мы вылетаем через пять минут. Сноп, не удержалась. Тут же улыбай, чтобы сгладить мой добрый комплимент. Климова, не выводи меня. Не буду, честное слово. Только оставь меня здесь. Никогда в жизни так не улыбалась, поэтому надеялась, что мои труды не останутся незамеченными, а Муров должен сам понимать, что ему лучше лететь одному, всем выгодно и комфортно. «Я всегда выполняю свои обещания», — деловито заявил он. Парень вдруг хищно прищурился и начал притягивать к себе, нагло скались, когда оказались непозволительно, близко, дружно убивали друг друга взглядами». Раздался звук на его айфоне, о чем-то предупреждая или напоминая. Парень моментально схватил с своей ручищей мою руку и вновь потащил за собой, не давая возможности вырваться. «Вот как с таким договоришься? Непробиваемый!» «А я и не обещала!» — воскликнула, пытаясь притормозить, катаясь по скользким плитам, как на коньках. «А этому хоть бы хны! Прет! Разве такого громилу остановишь? Бульдозер!» Выдала боевой писк и с силой, дернув руку, выпалила. «Ты варвар и бесчувственный чурбан!» Александр резко развернулся и, шикарно улыбнувшись, от чего ручки зачесались ухватить за щечки и подергать, заметил. «Ну уж нет, я лично буду смотреть, чтобы ты не сбежала, так что можешь не надеяться на чудо. Так веселить меня можешь только ты. Я превращу твою жизнь в ад». Решила подбодрить его, чтобы жизнь медом не казалась. «Это будет интересно», — с удовольствием заметил он, тут же добавляя. «Кстати, из добрых побуждений, защищая оборотней от столь дикой особы, предлагаю жить у меня и спать в моей постели. В спальне есть огромная кровать. Развлечение гарантирую». «Ага, уже бегу и падаю». Рванула к наглецу, прикасаясь к его мощному телу и миленько процедила. Если мне приспичит развлечься, я себе кого-нибудь помилее найду из полосатых». Ответ парню не понравился. Он сцепил мою руку, мгновенно меняясь в лице, и процедил. «Никто к тебе не подойдет, гарантирую. Это мы еще посмотрим, Тигрик. Не зарекайся». «О, нет, дикарка, даже не сомневайся». «Время покажет» заявила, отталкивая руку и направляясь вперед, мечтая держаться от него подальше. Он же стоял, смотрел. «Кстати, ножки у тебя что надо? Я бы не прочь, чтобы они обхватили». Моментально развернулась и, прищурившись, нагло выдала. «Много разговоров, Амуров. Давай в самолет. Я буду спать. Нечего мне настроение портить». Прямо видела, как его левый глаз задернулся. «Надо же, какой впечатлительный!» «А как он хотел?» Я его честно предупреждала. Александр только покачал головой и размашистыми шагами направился к выходу, бурча про себя. «Это же надо!» Вырядилась, как пугало, и я ей еще настроение порчу. «И это она мне?» «Мне?» Наглая, неуравновешенная. Пока он там возмущался себе под нос... Я отцвела от счастья, что все же произвела эффект на сыночка Альфы. Конечно, не тот, что хотела мама, но ничего не поделать. Все у меня не по плану. Нестандартное, но зато со мной не соскучишься. Еще бы поспать. А потом все же придется привести себя в порядок. Самуровым так сойдет, а вот мама будет недовольна. Зная ее темперамент, будет прямо на улице при всех учить меня жизни, чего не хотелось. Ничего, прорвусь. Как там у хищников в природе? При схватке даже сильнейшие опасаются, но не показывают этого. И как только один из противников сдает позиции и проявляет слабость, он обрекает себя на поражение. Так и я. Все будет отлично. Так что держись, Амуров. Это только цветочки. Ягодки я тебе продемонстрирую позже, если по-хорошему не поймешь. Летели. Смотреть в иллюминатор, когда вокруг облака, невероятно. Улыбалась. Уже 10 минут любовалась, вместо того, чтобы привести себя в порядок. Шикарный вид, бескрайние просторы. Это, конечно, хорошо и замечательно, но краситься нужно. Что у меня всегда получалось погано. Если еще и тоналкой пользоваться, что желательно в моем случае, то можно удавиться. Поэтому настроение пропадало. Вздохнула и вновь посмотрела на то, что лежит на столике. Губная помада, тушь, подводка, карандаш и еще куча всего, чем пользуется Вера. «Эх, ну почему я раньше не стала? Как постигнуть то, что не постигается?» – раздраженно постукивала по столику, пока вдруг не услышала. «Могу помочь. Я не специалист, но кое-что умею». Рот открылся, а глазки округлились с яйцо. Вроде как выспалась и даже пришла в себя, но такое услышать просто была не готова. Прищурилась, надеясь, что у меня не галлюцинация, и уточнила. «Ты о чем? Могу заплести и закрасить тоналкой этот кошмар». Так спокойно выдал он, будто это совсем легко и просто. Так легко, что каждый парень без проблем сможет. «Я не могу, а они в легкую дожились». Подняла бровь, не в силах скрыть шок и недовольство, и осведомилась. «А куклам платье не шьёшь, случайно?» Амуров хмыкнул с таким видом, что другого услышать от меня не ожидал, а затем отвернулся, а я вот задумалась. «Нет, ну правда, я не умею, а он кое-что умеет. Как так? Стало интересно». Прямо до ужаса интересно. И если не узнаю, не будет мне покоя. Я поднялась со своего кожаного диванчика, обошла маленький столик и присела рядом с парнем, шикарно ему улыбаясь, наблюдая, как он делает вид, что не замечает меня, а сам еле сдерживает себя от смеха. Надо же, какой веселый. Поразительно. Что с ним не так? Добренький уж слишком. И все же, вернемся к вопросу. Это твое тайное хобби? Или от недостатка внимания ты видела, что ему было откровенно прикольно? Александр чего-то ждал и не собирался отвечать на мой вопрос. Развалился на диване, как король на троне, и загадочно улыбался. А мне покоя не было, не могла принять, что этот мощный представитель семейства кошачьих макияж может наложить. Какой способный тигр попался? Закусила губу, желая убедиться в его словах, и, поправив ненавистное платье на груди, моментально привлекая внимание парня, любезно осведомилась. — Что сидим? — Девушка просит. — А ты скалишься. — Ну, давай уже, не стесняйся, — толкнула Амурова в плечо, стараясь быть убедительной и требовательной. — Скажи мне, если расскажу, ты будешь сидеть спокойно, чтобы я хоть что-то сделал, и встреча с моим отцом не превратилась в цирк деловито уточнил он, рассматривая моё красивое личко. «Эм, застопорилась. «А зачем мне встречаться с его отцом? Кстати, если у меня получится, то с тебя...» То есть? Возмущению не было предела. Чувствовала, что с ним нельзя связываться. Наглость — главный талант этого тигрика. Надула губы, хмуря брови и напомнила. «Я же буду сидеть спокойно. Что ещё нужно?» Это тебе нужно, а я лишь помогу. Но взамен, когда мне нужна будет твоя помощь, ты немедленно сделаешь все, чтобы я справился с ситуацией. По первому моему зову. Задумалась, чувствуя, что вот с этим парнем не стоит ничего заключать. Уж слишком он хитрый и прошаренный. М -м -м, и не хотелось быть чучелом. Хватило того, как все веселились в аэропорту. Мое терпение на грани. Смотрела на него... Пытаясь понять мотивы и все же вспомнив, что он мне расскажет, резко кивнула громко, предупреждая. «Договорились. Только все честно расскажешь и с подробностями». «Хорошо. И да, с тобой спать не собираюсь, если вдруг твое желание помочь затянувшемуся на целый час воздержанию». «Если у меня появится желание и возникнет такой вопрос, то проблем с девушками не возникнет, уж поверь. Есть записная книжка с именами». А там кому повезет? Ну надо же, какой козел, кому повезет. Это мне намек позавидовать и порадоваться за этих счастливец? Подумала и шикарно улыбнулась. Однозначно, это красавчик рассчитывал на то, что я тут слезу пущу от несправедливости. Вот, успокоил, сразу облегчение на сердце. Тогда договорились. С энтузиазмом воскликнула, доброжелательно похлопывая его по плечу. Если сильнее, чем нужно, ничего страшного, оборотень же. Парень с особым вниманием посмотрел на меня, выждав время. Он перехватил мою руку и выдал. Если закончила, то сядь и будь хорошей девочкой. Задумалась, не представляя, о чем он говорит. Хороший? Это кто в его понятии? Рабыня? «Или монахиня. Не знаю, о чем ты подумала, я имел в виду, чтобы не дергалась, Села ровно, ожидая его неумелых действий. Надеялась, во всяком случае, чтобы потом при удобном случае напомнить ему об этом. Александр посмотрел на меня и весело проговорил. Хм, «Ну что же?» Амуров взял тоналку и начал молевать. Если честно, работал быстро и уверенно. Было щекотно, потому как от его пальцев шел ток. Так странно. А потом столько нежности и тепла что я совсем расслабилась, пока не услышала. У меня есть младшая сестра, Кристина. Она всегда предоставлена сама себе. Мать считает глупым и неразумным ее желание быть красивой, свободной, ведь жениха ей давно выбрали. Все ждут, когда она вырастет и вступит в брачный союз, а я не могу видеть ее слезы. И когда она в пять утра пробиралась в мою комнату, чтобы я заплел ее и привел в порядок, Пытался помочь, контролируя, чтобы никто не знал. Парень замялся, а потом предупредил. Если расскажешь, буду отрицать. Улыбнулась. Надо же. Даже не могла себе представить, что такое может быть. Сестра. У наглого красавчика есть маленькая сестренка, которой он заплетает косы и наводит красоту. Невероятно. Он молчал, ожидая моей реакции. Неужели правда посчитал, что я могу рассказать, «Так и быть, никому не расскажу», — обнадежила его, чувствуя, как глаз чешется. Хотела почесать, как получила по рукам. С возмущением посмотрела на парня и услышала рычащий голос. «Теперь понимаю, почему ты никогда не красишься». «Что он там понимает?» «Я забыла, и у меня глаз чешется», — буркнула, считая, что мог бы и догадаться. «Я сам», — выдал он, продолжая уже красить брови. «Просто сидела» не понимая, что он так долго. Вечность. Кстати, ничего так получается. А туфли к этому платью есть? Есть, но мне удобнее в этих. Понятно. Но ты все же потерпишь час, верно? Нет, не потерплю. Мои родители тоже будут там. И что? Амуров недовольно надул губы. Отчего стал еще красивее. Странно, мы не ссорились, а мне хотелось его задеть или подразнить. Парень откинул карандаш на стол и произнес. «Садись вниз, заплету». Смотрела на него огромными глазами, пытаясь переварить предложение, а потом весело выдала. «Может оставить так, чтобы не привлекать внимания?» «Поверь, все внимание только твое, поэтому садись». Плюхнулась вниз и довольно улыбнулась, когда его пальцы оказались в моих волосах, перебирая их. «Массаж, как приятно. Чуть левее можешь почесать?» Когда он сделал, продолжила наставлять его. Чуть ниже тоже. Да, Алекс засмеялся, отчего почувствовала себя счастливой, и тут же смутилась. Не понимала, почему он такой добрый, что ему нужно. Давай уже признавайся, почему ты мне помогаешь. Наступила пауза. Амуров задумался. Ты мне мою сестру напоминаешь? Хм, да, Кристина такая же. Думаю, вы подружитесь, если ты не будешь открыто показывать свое презрение. М -м -м. Не стала ничего говорить, а вот он не успокоился и дальше продолжил: мы не такие плохие, но живем по строгим правилам и законам. Ого! И чуть не подпрыгнула на месте, когда он потянул за локон. Ой, нежнее! Мой спаситель усмехнулся и вновь усадив меня, признался: прости, я не хотел. И ты действительно мне очень сестру напоминаешь. Думала, думала и спросила. Давно не виделись. Да, она учится в школе, а потом кружки, танцы, которые она так не любит. Зачем тогда заставлять? Ее муж, сильный самец, и его семья всегда настаивала, чтобы невеста была скромной и нежной. Родители поддерживают их требования. Не повезло твоей сестре. Амуров ничего не сказал. Не мог, я понимала. Насколько могла судить, он поддерживал сестру, но не мог идти против семьи. Дальше сидели в тишине, пока он не предложил. Предлагаю мир, пока мы здесь. Это еще почему? Ну, чтобы тебе понравилось в нашем городке, и ты увидела его в другом свете, как и нас, оборотней. Ну, не знаю. Соглашайся. Это всего на две недели. То есть я должна быть ангелочком? Да у тебя никогда не получится. Но зачем война, когда можно получить удовольствие от пребывания в нашем городе? задумалась. И тут же повернулась и сказала. «Ладно, на две недели. Но если вдруг это твой хитрый план, понял. И сиди ровно». Егоза. Удивительно, но старалась не двигаться. Когда изрядно надоела и планировала возмутиться, парень отложил расческу. На радостях соскочила и спросила. «Ну что? Зеркало там. Скоро подлетаем. Туфли не забудь». Простонала и плюхнулась в кресло, дергая пакеты, начиная снимать кроссовки. Амуров внимательно следил за мной. От чего мурашки пошли по телу? И почему я так на него реагирую? Странно. Ах да, алкоголь. А тем временем парень улыбнулся и лениво произнес: "Помочь". Проигнорировала. Помощник мне нашелся. Быстро справилась и поднялась, направляясь к зеркалу. Нужно было видеть мое лицо. Ох. «Да я красавица, и ничего не видно, лицо преобразилось, прям секси, Мм, и даже дерьмовое платье с туфлями ничего так смотрелось, М -м -м. хотя нет, по мне так оно отвратительно в любом случае, мерзость, ну, а я напоминала себе куклу, пока любовалась, не заметила, как подошел парень и протянул длинную небольшую упаковку, жевательные конфеты, потянулась за ними и на мгновение соприкоснулась с его пальцами». Почувствовала ток, застопорилась, отмечая странный огонек в его глазах и поспешно предупредила. «Не думай, я не поверю в сказку о том, что ты добрый и пушистый». «Ну что ты? Это не про меня». «Да? Тогда как объяснишь такие разительные перемены?» «Мне нравится, что ты моя должница». Хмыкнула и, вытащив конфету, запихнула в рот. «Удивительно, но я верила ему». «Пошли». «Мы идем на снижение», – парень шикарно улыбнулся и направился к дивану. Я кивнула и прошла к креслу, в котором большую часть времени сидел Амуров, читая документы, пока я на диване спала весь полет. Кстати, он даже плед принес, рыча, чтобы персонал не видел моих ног. Поэтому поспала я отлично. Заострила внимание на иллюминаторе и задумалась. Что же, первый день из четырнадцати уже в разгаре. «Нужно как-то другие прожить?» Заметив пристальный взгляд, сосредоточилась на красивом парне в синих джинсах и голубой рубашке. «Все же, может, все не так будет плохо, как я предполагала?» Искренне ему улыбнулась, но моментально нахмурилась, отмечая, как парень завис. «Интересно, он реагирует?» «Что ж, посмотрим».